перед вторжением в Советский Союз. Когда Гитлер принял решение о походе на восток, СССР он не считал сильным противником. Упоенный успехом кампании на Западе, фюрер сказал начальнику штаба Верховного командования Вооруженных сил Германии. «Мы сейчас показали, на что мы способны. Поверьте мне, Кейтель, кампания против России будет детской игрушкой в сравнении с этим». Германские войска, предназначенные для ведения войны с СССР, были разделены на три группы армий – Север, Центр и Юг. В Прибалтике и на северо-западе России должна действовать группа армий Север. Этой группе противостояли войска Прибалтийского особого военного округа в составе 8-й, 11-й и 27-й армий во главе с генерал-майором Собенниковым, генерал-лейтенантом Морозовым генерал-майором Берзариным, а также 3-го и 12-го механизированных корпусов генерал-майора танковых войск Куркина и комбрига Шестопалова. В первый же день войны на базе округа был создан Северо-Западный фронт под командованием генерал-полковника Кузнецова. Против этих советских войск была сосредоточена группа армий «Север» под командованием генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лейба, включающая в себя 16-ю и 18-ю армии, а также 4-ю танковую группу. С войсками Лейба должен был взаимодействовать первый воздушный флот генерал-полковника Келлера. Он был самым малочисленным из воздушных флотов, выделенных для проведения плана «Барбаросса». С учетом войсковой операции в нем насчитывалось 675 самолетов разных типов. Несмотря на общую слабость – Первый воздушный флот отличался от своих соседей качественным составом. На вооружении бомбардировочных эскадр КГ-1, КГ-76 и КГ-77 стояли новые Ю-88, а не старички ХЕ-111 или даже карандаши ДО-17. Также необходимо отметить, что к началу войны часть полосы Прибалтийского особого военного округа находилась в полосе наступления 9-й армии и 3-й танковой группы соседней группы армии «Центр». Это в еще большей степени ухудшало положение войск Красной армии в Прибалтике. Это касалось не только пехоты и танков, но и авиации. По крайней мере, в первый день войны ВВС Прибалтийского военного округа Помимо авиации генерал-полковника Келлера, также противостоял 8-й авиакорпус 2 воздушного полка, подчиненного группе армий «Центр». Это прибавляло силам первого воздушного флота еще 560 боевых самолетов, существенно менявших соотношение сил сторон в воздухе. Противник превосходил советские войска в дивизиях в 1,7 раза. Фактически перевес в людях был более значительный. В танках в 1,3 раза, в орудиях и минометах в 2 раза, в авиации в 1,2 раза. Всего 562 015 человек. В соответствии с планом «Барбаросса» войска Лейба должны были нанести главный удар в направлении Даугавпилса, Двинска и Ленинграда, уничтожить советские войска в Прибалтике и захватить порты на Балтийском море, включая Ленинград и Кронштадт. Правофланговая 4-я танковая группа генерал-полковника Гепнера и 16-я армия генерал-полковника Буша, наступая на в Даугавпилдском направлении, должны были как можно быстрее продвинуться в район северо-восточной Опачки, преградить путь отхода советским войскам из Прибалтики, разгромить их и создать предпосылки для продвижения на Ленинград. Главный удар 18-й армии генерал-полковника Кюхлера был направлен на Ригу, где должны были быть отрезаны и уничтожены советские войска юго-западнее города. В дальнейшем, развивая наступление на остров Псков, 18-я армия должна была воспрепятствовать отходу советских войск на восток и овладеть Эстонией. Командующий группой армии «Север» фельдмаршал Вильгельм фон Лейб в кампании 1940 года возглавлял группу армий «С» на вспомогательном направлении. Никаких глубоких танковых прорывов в полосе его группы армии не было. Войска фон Лейба наступали лишь на линию «Можино». Но это было летом прошлого года. Танковая группа гепнера была самой слабой из четырех танковых групп, выделенных для нападения на СССР. В ней было только три танковые и три моторизированные дивизии в двух танковых корпусах 41-м и 56-м, генерал-полковника Рейнгарта и Майнштейна. Причем из трех танковых дивизий две были вооружены танками чехословацкого производства – Однако в составе 4 танковой группы была настоящая жемчужина – дивизия из звездной команды компании во Франции. Перед вторжением дивизия «Мертвая голова» насчитывала в своих рядах 18 754 солдата и офицера и была подчинена командующему 4 танковой группы. Гепнер, у которого Эйке был в подчинении еще во Франции, испытывал к эсэсовцу личную неприязнь и был невысокого мнения о его дивизии. Поэтому он отказался поставить мертвую голову в первый эшелон наступления. Гепнер не был нацистом и был в оппозиции к Гитлеру. После неудавшегося 20 июля 1944 года покушения на фюрера Гепнер будет казнен. Но это было позднее. А сейчас он был готов четко выполнять гитлеровский план, определявший исключительную жестокость, по отношению к советскому народу. Эта борьба, говорилось в приложении номер два к приказу командующего 4-й танковой группой генерала Геппнера от 2 мая 1941 -го года в связи с предстоящими боевыми действиями на Востоке, должна преследовать цель превратить в руины сегодняшнюю Россию. И потому она должна вестись с железной волей, направленной на безжалостное и полное уничтожение противника. Никакой пощады, прежде всего представителям сегодняшней русской большевистской системы. В унисон с этим приказом Гепнера звучал приказ главнокомандующего сухопутными войсками Браухича от 28 апреля 1941 года, требующий наладить тесное взаимодействие между наступающими германскими войсками и карательными органами Гестапо, СД, полиции в уничтожении советского населения и ограблении оккупированной территории СССР. В соответствии с распоряжением Гитлера о военной подсудности в районе Барбаросса, подписанным Кейтелем 13 мая 1941 года, любой немецкий офицер мог отдать приказ о расстреле советских людей без суда и следствия, а командир батальона и выше – мог применять массовые насильственные меры. Фактически, распоряжения Гитлера предоставляли офицерам вермахта неограниченные полномочия для расправы с советскими людьми. Одновременно эти распоряжения избавляли военнослужащих вермахта от привлечения к суду за преступления по отношению к местному населению, за исключением, когда они могли привести к разложению войск, снижению военной дисциплины и безопасности войск. СС в этой войне отводилась важная, особая роль. РСХ подготовила 4 группы общей численностью 3000 человек, перед которыми были поставлены специальные задачи. Во-первых, они должны были захватывать и обыскивать помещения советских, партийных, правоохранительных органов и штабов воинских частей, а также учреждений, имеющих архивы и картотеки. Во-вторых, аресты и уничтожение советских партийных работников, сотрудников НКВД, армейских политруков, офицеров. В-третьих, выявление и ликвидация местного партийного и комсомольского актива, общественников и евреев. В-четвертых, борьба со всеми проявлениями антинемецкой деятельности. В-пятых, информировать командование тыловых немецких частей о положении в их подведомственных районах. Особая роль в проведении карательных операций отводилась дивизии «Мертвая голова», которая уже участвовала в таких операциях в Польше. Привлечение ее частей к расстрелам и зачисткам было закономерным, так как «Мертвая голова» была связующим звеном между аппаратом концентрационных лагерей и войсковыми формированиями СС. Для оказания помощи оперативным группам в расправах с мирным населением создавались специальные батальоны и штрафные бригады, куда, в основном, попадали недисциплинированные эсэсовцы, не только дивизии эки но и военнослужащие из других дивизий СС. Основная масса эсэсовцев для формирования карательных подразделений бралась из штандартов «Мертвая голова», с которыми одноименная дивизия поддерживала связь, получая из полков надежные кадры и отправляя в них Слабый в боевом отношении контингент. В тот же день, когда прибыл последний приписанный к дивизии эсэсовец, Эйке провел со всеми офицерами инструктаж по поводу войны на Востоке. Он сразу заявил, что компания будет отличаться от всех предыдущих, так как речь идет о борьбе не на жизнь, а на смерть между национал-социализмом и еврейским большевизмом. Предстоит беспощадная схватка двух идеологий, именно поэтому продолжал Эйке. Фюрер приказал безжалостные, невзирая на обстоятельства, расстреливать всех политических комиссаров Красной Армии. При этом он напомнил, что Советский Союз не подписывал Женевских конвенций, в связи с чем с военно не стоит церемониться. Вот, как описывает последние часы перед вторжением на территорию Советского Союза самый молодой эсэсовец мертвой головы Герберт Крафт. В 22 часа Батальон открытым коре стоял перед своим командиром. К этому времени уже стемнело. На проселочной дороге остановилась машина. Это приехал командир полка. Командир батальона доложил ему. Последовали краткие приветствия офицеров. В синем освещении замелькали белые листы бумаги. «Первый батальон! Товарищи! Моя задача — довести до вас приказ фюрера!» Последовала пауза. Напряжение нарастало — Кровь стучала в ушах. Приказ фюрера от 21 июня 1941 года. Солдаты Восточного фронта, подавленный тяжелыми заботами, обреченный на многомесячное молчание, я решил, что пришел час, когда я с вами, мои солдаты, могу говорить открыто. На нашей границе стоят 160 русских дивизий. В течение многих недель Происходят нарушения этой границы не только у нас, но и на Крайнем Севере, и в Румынии. Уже русские дозоры выдвинулись на немецкую территорию, и их удалось отбросить назад, только после длительного боя. Немецкие солдаты тем самым выступаете в жестокую и ответственную борьбу, так как судьба Европы, будущее Германского рейха, существование нашего народа находятся отныне, «Только в ваших руках!» «Да поможет нам всем в этой борьбе Господь Бог!» Адольф Гитлер «Солдаты Восточного фронта!» «Солдаты Восточного фронта!» «Это война с Советским Союзом!» Приказ фюрера звучал в моих ушах. «160 дивизий Красной Армии у немецкой границы!» «Большевистская опасность, которую следует устранить раз и навсегда!» Вся судьба нашего народа и всей Европы только в наших руках. Ни радости, ни воодушевления, ни радостного предвкушения борьбы, только возмущение коварством русских, которые пытаются использовать нашу борьбу с Англией, чтобы напасть на нас с тыла. Мы думали, что другого решения не существовало, кроме как идти в наступление, пока превосходство врага не стало еще больше, и всякая борьба с ним не потеряла смысл. Еще была надежда молниеносными ударами удержать в рамках этого колосса, объединяющего Европу и Азию. Батальон в ночной темноте летнего солнцестояния 1941 года двинулся торжественным маршем. От головной роты донеслась песня, которую мы подхватили с чистым сердцем. И пока урожай на полях не созреет, мы их защитим от врага.